Глава десятая «Сроду не видала столько зайцев, — сказала Элис, — словно с ума посходили. — Вроде бы сейчас не их время, — откликнулся Эппингем. как рыба ловится. Он сам не отдавал себе отчета в том, что слетает с его губ. Разговор происходил на следующее утро. Он отправился в Гейс и готов был убить Элис за то, что она увязалась за ним. Мало, ответила она. Разве что форель иногда, а для Хариуса еще рано. Зайцев действительно расплодилось великое множество, они так и носились по склону, не забегая на болото. Эффингемсвис шли тропинкой в обход деревни, чтобы пересечь речку там, где она спускаясь с горы распадалась на несколько рукавов. Над их головами кружила пара сарачей. Склон был весь сплошь в трещинах, широкая полоса заболоченной земли и россыпь камней обозначили прежнее основное русло. Теперь здесь протекал жалкий ручей с такой же темной, как земля, водой. Эффингем, с перебрались через него, перепрыгивая с валуна на валун, он рассеянно предложил ей руку. Перед первой встречей с Ханной Эфингем всякий раз безумно волновался. Вдали ему спокойно думалось об их отношениях, и только очутившись в непосредственной близости от нее, настоящей, дышащей, физически существующей, он вновь понимал, какую роль в этой истории играло его воображение. Чего только он не фантазировал, в чем только не уверял себя, в мечтах все казалось возможным, зато вблизи, лицом к лицу с фактами, Эффингем терпел адские муки. Впрочем, даже здесь он ухитрялся соединять мечту с действительностью, только не при первой встрече. И потом существовала вероятность перемен. Такая двусмысленная ситуация не могла длиться вечно. Или могла? Нет, он не представлял себе Ханну звездой, которая сжимается, сжимается, сжимается и вдруг разлетается в дребезги. Ничто как будто не предвещало скорой насильственной развязки. Наоборот, на лицо было постепенное, действующее на нервы ослабление личной воли. Поэтому Эфингем считал маловероятным, что Ханна взорвется, потребует немедленных шагов, направленных на ее спасение. Хотя, если бы это случилось, он постарался бы оправдать ее ожидания. Но нет, она на это не способна, и все же ситуация остается взрывоопасной. Достаточно малейшего толчка, чтобы нарушилось хрупкое равновесие, распался узор из хитроумно переплетенных между собою характеров и судеб, и персонажи этой драмы зажили бурной, непредсказуемой жизнью. Один толчок. От кого он может исходить? Эффингем вспомнил слова Элис о подготовке к бою и содрогнулся представив возможные последствия. Он не верил в легенду о семи годах, однако же срок большой. Кое у кого могло кончиться терпение, например, у Питера Кринсмита. Эффингем снова вздрогнул. — Смотри-ка, Тадж! — воскликнула Элис. Собака радостно подбежала к ней и облапила, запачкав юбку. Пип где-то поблизости. Он с утра пораньше отправился на охоту. Сверху послышался крик. Кто-то спускался к ним с горы. Это был Пип с тяжелым ружьем под мышкой и связкой фазанов. Эфингем расстроился. Кругом, насколько хватало глаз, простирались земли, принадлежавшие Ханне. Браконьерство Пипа показалось ему мелочным, наглым, несоответствующим духу трагедии. Элис угадала его чувство. Пип, ты же собирался на берег стрелять в казарок. — Я слишком поздно встал. — Что, Эффи, спешишь засвидетельствовать почтение? Эффинген не удостоил его ответа. — Никогда ему не понять Пипа а тот принялся весело рассказывать сестре о каких-то виденных им на Скорене воронах. Несмотря на наметившуюся плешь, Пип все еще выглядел почти как юноша. Небольшая голова на длинной шее выступала из расстегнутого ворота, не слишком опрятно и кое-где порвавшейся рубашки. Лицо загорело и было по девичьи гладким. Рассказывая, он то подмигивал, то у него дергались мышцы лица, нос, и он постоянно бросал жуликоватые взгляды на Эффингем. Ружье он поставил на землю, прислонив к бедру. Ему очень шла эта поза. Эффингем, в чьей душе жил страх перед огнестрельным оружием, поглядывал на него со смесью восхищения и ужаса, Пип принадлежал к какой-то иной человеческой расе. На мгновение Эфингем увидел в нем мальчика, не глупого, толстокожего сорванца, а стройного, юного Аполлона с обаятельной улыбкой, непредсказуемого и опасного. Из убитых птиц капала кровь. Эффингем передернул плечами и уже собирался заявить, что намерен продолжить путь, как увидел за спиной Пипа на фоне болот мужчину и женщину, идущих по тропе со стороны Гейза. В мужчине он узнал Дениса Нолана. Пип с сестрой прекратили молоть языками. «Это мисс Тейлор с Денисом, сказала Элис. Пожалуй, приглашу-ка я ее к обеду. Да, так и сделаю. Добрый день, Деннис! крикнул Пип. Добрый день, сэр! Чувствовалось, что Пип питает к Деннису симпатию. Попробовал бы какой-нибудь подлец напасть на мою сестру. Эффингем не додумал до конца. Его внимание привлекла спутница Денниса. Ее трудно было назвать хорошенькой, но у нее было волевое, нестандартное лицо с длинным прямым носом, небольшими, но очень живыми карими глазами и чувственными, плотно сжатыми губами. В ней не было абсолютно ничего отрешенного. Настоящая земная женщина. Она высоко держала голову и очень серьезно смотрела на Купера. Элис представила их друг другу. «Мистер Купер?» Мой брат, мисс Тейлор, привет, впервые в наших местах осведомился Эффингем. Да, и в восторге. Ни за что не ожидала увидеть такой э, своеобразный ландшафт. К нему нужно привыкнуть, о нем не скажешь красивый, величественный. У нее были приятный голос и манера четко выговаривать слова. Эфингема тронуло это явное стремление доставить ему удовольствие. Он отпустил несколько подобающих случаю фраз. Элис тоже. Вскоре после обмена любезностями у Эффингема уже сложилось мнение о Мэриан, как обумной, несмотря на нелепую застенчивость, девушки его круга, смягченной копии Элизабет. Мирную тишину нарушил Тадж, до этого возившийся у ручья. Подбежав к группе, он обнаружил стоявшего поодаль Дениса Нолана. Пес пришел в неописуемое волнение и начал с разбегу бросаться на него, радостно лаять и отчаянно вилять хвостом. «Тадж обожает Дениса, пояснила Элис не может забыть, как Денис тренировал его щенком, когда работал у нас. Денис и сам перестал что-либо замечать, кроме Таджа. Он сел на траву и позволил псу забраться на себя и облизать лицо. Такая бесцеремонность покоробила Эффингема. Он покосился на обеих женщин, те явно забавлялись. Он неодобрительно кашлянул. Мне пора. Вы в гейс? С нескрываемым любопытством спросила мисс Тейлор. По-моему, миссис Кринсмит с нетерпением ждет вас. Эффингем смутился. Нет, эта девушка не статистка. С ней придется считаться, но она не враг, нет. Они улыбнулись друг другу. В это время к ним подошел Пип успевший обсудить с Деннисом боевые подвиги Таджа. — А я, пожалуй, вернусь домой. С пяти часов на ногах. Рад был познакомиться, мисс Тейлор. Надеюсь, вы навестите нас в Райдерсе. С удовольствием. — Потом, — договоримся, — туманно пообещала Элис. Мисс Тейлор засмотрелась на подстреленных фазанов, бедняжки. «Вы что, вегетарианка?» — сихидничала Элис. Эффингем метнул на Мэрианн испытующий взгляд. Похоже, от нее не ускользнула ни злость в голосе Элис, ни причина этой злости. Кто-то успел просветить Мэриан Тейлор. Эффингема, и раздосадовала выходка давней подруги, и стала жаль ее. Мисс Тейлор залилась румянцем — нет, конечно, я из тех, кто исповедует одно, а делает другое, нас развратил город. Наверное, если бы мне самой пришлось убивать, я бы стала вегетарианкой. — Общий привет! — раздался сзади громкий голос, — все обернулись К ним приближались Джеральд Скоттов и Джеймси Эверкрич. Журчание ручья заглушило их шаги. Добрый день. Добрый день, отозвались все. Элис сухо, Эффингем учтиво, Пип с небрежным изяществом, Денис вообще промолчал, а мисс Тейлор явно пришла в волнение. Эффингем это уловил и метнул быстрый взгляд в сторону новоприбывших. Однако все, что он смог подметить, — это как Джеймси подмигнул мисс Тейлор. Очевидно, это он явился ее информатором. Бедная Элис. Эффингем внутренне кипел от возмущения. Скоттау и Джеймси тоже были при оружии. Из Икташа Джеймси торчали две пары мохнатых коричневых ушей, двоим из армии сумасшедших зайцев больше не резвиться на склоне. "Ну-ну", проговорил Скотт, "приятно видеть вас всех вместе. Нечасто выпадает такое везение. Мистер Купер, вы к нам". "Отлично. Мы соскучились". Удачно провели утро в угодьях, миссис Кринсмит, мистер Лежур. Вижу двух красавцев. Пип с улыбкой повернулся к Деннису, который, как по уговору, очутился у него за спиной, и, передав ему добычу, не спеша зашагал в сторону Райдерса. Этот маленький инцидент произвел впечатление отлично срежиссированного спектакля. Скотту проводил его взглядом, полным комического отчаяния. — Надеюсь, мисс Лежур, я не задел чувства вашего брата? Я пошутил. Передайте ему, пожалуйста. — Мне пора, — повторил Эффингем. Вид оружия продолжал внушать ему беспокойство, а только что произошедшая стычка показалась как бы провозвестницей будущего кровопролитного сражения. Денис удалился с фазанами. Мисс Тейлор явно испытывала неловкость. Скоттоу продолжал говорить самым любезным тоном. «Нас с Джеймси тоже ждут ратные дела. Мисс Тейлор их не одобряет, однако не откажется от тушеного зайца. Идем, Джеймси!» Они вскарабкались на гору и перешли через ручей. Вскоре на фоне яркого синего неба возникли два человеческих величественных силуэта, остальные продолжили путь к замку. Этот эпизод, смысл которого, хотя об этом не было сказано ни слова, ни от кого не ускользнул, сплотил их между собой. Эффингем шел между двумя женщинами. Мисс Тейлор хмурилась. Эффингем подумал, эта неиспорченная молодая особа может стать действующим и активно действующим лицом драмы. И его смутило собственное определение Мэриан как неиспорченный. Значит ли это, что он считает всех остальных испорченными? Чтобы отвлечься, Купер забросал мисс Тейлор вопросами о том, как она жила до Гейза, и об учебе в университете, и об отдыхе в Париже. Он говорил, с ней держался непринужденно, как со студенткой, и на какое-то время вновь почувствовал себя преподавателем. Мисс Тейлор отбросила настороженность, очевидно служившую ей защитой, Они приближались к воротам Гейза. «Я слышала, мистер Лежур занимается исследованием творчества древнегреческих философов», — проговорила Мэриан с явным намерением втянуть в разговор Элис. «Как жаль, что я не знаю греческого. Когда-то самостоятельно выучила немецкий, а вот греческий оказался не по зубам. Я вас поднатаскаю», — ляпнул Эфингем. Элис непроизвольно дернула головой. «Ах, какой же я идиот!» — подумал Купер. Но не мог же он взять свои слова назад. Мисс Тейлор залилась румянцем и посмотрела на Элис. Та отвернулась. Мэриан перевела взгляд на Эффингема, и между ними пробежала искра взаимопонимания. — Конечно, если хотите, — поспешил поправиться он, — я мог бы дать вам парочку уроков, а дальше сами. — Вы очень добры. Посмотрю, смогу ли выкроить время. Ах ты умница! — подумал Эффингем. — Где Тадж? — внезапно спохватилась Элис. — Он не последовал за Пипом. Я думал, он бежит за нами. — Вы о собаке? — уточнила Мэриан. Она увязалась за Денисом. О, черт! Придется возвращаться. От Дениса Тадж так просто не отцепится. — Может, мне это сделать? — предложила Мэриан. «Нет, — Нет-нет, с вами он не пойдет. Давайте вместе, только быстро. А Эфи пусть и дальше витает в облаках. Мы ему не нужны. Она взяла Мэриан за руку и потащила. Эфингем рассеянно смотрел вслед. Перед его мысленным взором вырос образ Ханны — неподвижного золотого идола. На заднем плане маячили две маленькие фигурки.